Через полтора месяца Чарли уперлась лбом в стену, и не только в переносном смысле. Поначалу все шло хорошо. Благодаря вечерним занятиям и кругосуточному погружению в языковую среду, ее «а я» заметно улучшился, а еще она получила «б за контрольную по алгебре. Но как-то в среду вечером, когда они ложились спать, Кейла сказала что-то, чего Чарли не поняла, И когда Чарли попросила ее повторить, она закатила глаза и произнесла слово, которое страшно раздражало Чарли — «забудь». На звучащем английском обычно говорили «неважно», но посылы и ощущения были одинаковыми. Ты не стоишь того, чтобы объяснять. К утру Кейла забыла свое «забудь», но Чарли забыть не могла. Никогда снова оказалась одна за обедом, Никогда директору директор Уотерс раздала им первые сочинения, и Чарли увидела, что получила «Д», не уж тем более, когда несколько минут спустя директор Уотерс попросила ее ответить на вопрос, который она пропустила. «Я не знаю», — сказала она, указывая на сочинение на своей парте, которое отвлекло ее внимание. Но директриса упорствовала и жестом пригласила ее к доске. Чарли встала, помялась. Поторопись. Иду, сказала она. И что ты ко мне привязалась, сучка? Прошу прощения. Черт, неужели она сказала это вслух? Она и забыла, что директор Уотерс слышит: Ничего, выйди из класса! И Чарли вышла, но она была так зла, что стояла за дверью и, уперевшись лбом в стену, пинала ее, пока большой палец на ноге не онемел а директриса не высунула голову в коридор и не указала в сторону вестибюля. «Мой кабинет. Быстро». Чарли пошла в клерк-холл и принялась расхаживать по приемной, несмотря на неоднократные попытки секретарши усадить ее. «У нее сейчас урок», — сказала секретарша. «Я знаю», — сказала Чарли. «Знаю, блядь». Если секретарша и услышала ее, то не подала виду. Чарли было все равно. Она вполне могла бы повторить это кому-нибудь в лицо. Она нервничала, паниковала. Ее опять ждал коррекционный класс. Через некоторое время появилась директриса и движением руки пригласила ее в кабинет. Чарли стояла перед огромным дубовым столом, переминаясь ноги на ногу, опустив голову так низко, как только было возможно, чтобы не переставать видеть директрису. Что это было? — спросила та. — Ничего. — Ты не называла меня сучкой? Чарли нерешительно покачала головой. — Пожалуйста, садись. Чарли села. — Честно говоря, — сказала директриса, — я этого ожидала. — Ожидали? — Ну, не совсем этого, но... Смотри. Директриса написала два слова в блокноте и повернула его так, чтобы Чарли могла видеть. Языковая депривация. Языковая депривация, повторила она жестами. Слышала о таком? Чарли покачала головой. Директриса опять взяла блокнот и написала. Люди выучивают свой первый язык примерно к пяти годам. В противном случае начинаются проблемы. Она отложила ручку и постучала себя по виску. Вот здесь, сказала она. Отлично сказала Чарли. «Люди в твоем положении очень часто имеют поведенческие...» «Что?» «Расстройство. Вы думаете, у меня языковая депривация? А ты?» Чарли подумала о своих приступах, о комнате тишины, о ярости, которая опять вскипела в ней из-за того, что Кейла от нее отмахнулась. «Не знаю». «Я тоже не знаю, но знаю, что общение дается тебе с огромным трудом». «Это точно», — подумала Чарли. «Тебе нужно быть терпеливее к себе», — сказала директриса. «Язык не приходит мгновенно». «А если слишком поздно?» «Я видела, как выглядит слишком поздно. Это не твой случай». И хотя, скорее всего, учителям просто положено было так говорить, директриса ответила, не задумываясь, и это заставило Чарли поверить ей. «Но это не значит, что ты можешь срываться на учителях». Чарли кивнула. «Три консультации у психолога, среда, 15.00», написала директриса в блокноте. «Поняла?» «Да. И еще кое-что». Чарли прикусила язык. «Я хочу, чтобы ты походила на внеклассные занятия, в театральную студию». Чарли покачала головой. Спектакль будет зимой, они ставят Питера Пена. Спектакль? Ни за что. Это не предложение, сказала директриса. Я не актриса, сказала Чарли. Ты можешь быть... Кем? Техническим работником. Техническим работником. Техническим работником? Помогать за кулисами. А если я не справлюсь, там нельзя не справиться. Ну, наверное. Опять же, это не по желанию. Хорошо. Окей. Над столом директрисы вспыхнул световой сигнализатор, сообщая о конце рабочего дня. И я никогда больше не хочу слышать таких оскорблений ни на одном языке. Окей. Директриса кивнула на сигнализатор. Тогда иди. Чарли поблагодарила ее, встала и направилась обратно в корпус старшей школы. Она оставила свои учебники на парте в кабинете истории. Она чувствовала себя неловко, но могло быть и хуже. Директриса обошлась с ней мягко, и она надеялась, что большинство других учеников не поняли, что она сказала. Хотя она и сопротивлялась, мысль о театральной студии ее заинтересовала. Шансов заниматься в какой бы то ни было студии в Джефферсоне И уж тем более в театральной у нее не было. Но здесь все по-другому. Вдруг когда-нибудь она даже сможет выступать на сцене. Что сказала бы об этом ее мать? Она шла по дорожке к общежитию, все еще фантазируя о другой жизни, в которой они с матерью разделяли бы интерес к театру, и эти мечты настолько увлекли ее, что она даже не заметила стоящего входа белой Вольво, где сидела ее мать собственной персоной. «Чарли!» Мать высунулась до пояса из окна машины и отчаянно махала рукой. «Что ты здесь делаешь?» «Я тоже рада тебя видеть». «Извини», — жестом сказала Чарли. «Что?» «Извини!» — закричала она. «Чарли, успокойся!» «Извини, привет!» «Залезай, мы опаздываем». «Опаздываем?» «На проверку импланта. Ваш охранник никак не хотел меня пускать». «Можно подумать, что у вас тут Форт Нокс. Разве это плохо, когда в школе есть охрана?» «Хорошо», — мать вздохнула. «Ты можешь просто сесть в машину?» Чарли села, и мать поехала обратно к главным воротам. «Зимой мы ставим спектакль», — сказала Чарли, пытаясь заполнить паузу, пока не ждали, чтобы охранник проверил пропуск ее матери. «Я буду техническим работником». Она решила не упоминать, что это наказание. «Спектакль», — сказала ее мать, — «это будет что-то». «Что-то?» Мать подняла глаза на два старых дуба, которые нависали над будкой охранника. «Здесь очень красиво», — сказала она. «Да», — ответила Чарли, пытаясь скрыть свою неуверенность. Колсонская детская больница была громадным зданием, Но Чарли здесь все было знакомо, и она знала, где что находится, даже не глядя на указатели. Они с матерью зарегистрировались в центре имплантации, и Чарли наклонилась к окошку регистратуры. «Могу я попросить переводчика?» «Что ты кричишь, как в мегафон?» — спросила мать. Чарли пожала плечами, но потом поняла, что в школе уже несколько недель никто не велел ей говорить тихо. «Я посмотрю, здесь ли он еще сказала администратор. Для чего тебе переводчик? спросила мать. Чтобы я могла понять врача. Администратор подняла телефонную трубку. Переводчик сидел на складном стуле в центре смотровой, и пока ее мать и врач обменивались любезностями, Чарли почти ликовала, хотя она и привыкла общаться на жестовом языке с другими глухими. Раньше у нее никогда не было переводчика. Теперь она могла сосредоточить все свое внимание на этом человеке в мятой синей рубашке. Не нужно достраивать фразы и пытаться уследить за губами нескольких людей одновременно. Наверное, подумала она, это в гораздо большей степени, чем железка у нее в голове, позволяет понять, что значит слышать. Чарли представилась переводчику, с гордостью назвав ему свое жестовое имя. Он потёр пятно молока на галстуке. Извинился, сказал, что у него дома новорожденный ребенок. Врач листал ее карту, а мать сидела, сложив руки на коленях, и вид у нее был растерянный. Когда врач заговорил, манера переводчика резко изменилась. Он сел премиее, и с его лица исчезла непринужденность, которую они с Чарли позволили себе при знакомстве. Было удивительно наблюдать, как он отодвинул себя на задний план. Временно освобождая пространство для другого человека. Итак, Чарли, расскажи мне, что происходит. Врач удивленно уставился на переводчика, когда тот задал его вопрос на жестовом языке. Я чувствую какое-то жужжание в голове, сказала Чарли. Она следила за тем, как ее слова слетают с губ переводчика. Ее голос был укутан в его голос. «У меня болит голова». «Ты слышишь звуки так же, как раньше?» «По-моему, хуже». «В каком смысле хуже?» «Ну, нечётко». Переводчик поерзал на стуле, поджал губы. «Как под водой?» — передал он бестактный вопрос матери. «Не знаю. Я никогда не слышала звуки под водой». После этого в течение нескольких секунд все молчали. «Хорошо, давайте проведем тесты». Врач что-то сказал в свой интерком, появился ассистент, и Чарли провели в звуковую кабину для обследования. Она поднимала руку в ответ на серию сигналов, повторяла слова, которые ей называли «бейсбол», «самолет» и пожимала плечами, когда они становились слишком неразборчивыми. Это было, наверное, самое идиотское упражнение, которое Чарли приходилось выполнять, а это говорило о многом. Какая разница, может ли она услышать сигнал, направленный прямо ей в голову в звуконепроницаемой кабине, или различить одни и те же десять слов, которые они неизменно повторяли ей с тех самых пор, как она научилась ходить на горшок. Это было совсем не похоже на восприятие звуков в реальности, и результаты, как и следовало ожидать, были бесполезными. «Как раньше?» «Звуков немного ниже твоего обычного уровня». «Чего звуков?» — спросила Чарли и посмотрела на врача. «Дифференциация», — повторил он, театрально артикулируя губами. «Так он работает?» — спросила мать. Он никогда не работал. «Видимо, это износ. Провод выглядит слегка потертым. Мы можем заказать новый. Займет где-то недели три». «Недели? Разве их не делают тут же, рядом?» «Не спешите», — сказала Чарли. «Мне это не нужно». «Я вижу». Переводчик перевел это спокойно, без намека на раздражение, Но Чарли все равно возмутилась. Мать свирепо посмотрела на нее. «Чего вы от меня хотите? Он сломан», — сказала Чарли вслух. «Вы можете продолжать носить этот, пока ждете. Администратор в... запишет вас на повторное обследование, но оно будет быстрым. Я... ваш новый и дальше мы сможем все отрегулировать». Чарли заставила переводчика продактилировать, а потом повторить жестами слова, которых она не знала, точно так же, как это делала директор Уотерс. «Регистратура», «перепрограммировать», «процессор». Она повторила их несколько раз, закрепляя в памяти. Врач вернул ей процессор, и она снова прикрепила его к голове наблюдая, как они с матерью обмениваются благодарностями. «Нет, это вам спасибо». Уходя, переводчик подмигнул ей. Как только они вышли из смотровой, Чарли резко ощутила, как ей не хватает жестового языка. Это было похоже на пустоту внутри. Она, наверное, никогда еще не понимала так много в разговоре с несколькими людьми сразу, причем на любом языке. К тому времени, когда ее записали на следующий прием, в этой пустоте накопилось раздражение, и, забыв, что это она должна показывать дорогу на парковку, Чарли пошла следом за матерью, которая так плохо ориентировалась в пространстве, что привела их не к тем лифтам. Они спустились в вестибюль, украшенный фотографиями улыбающихся детей, чудесным образом исцеленных, и каждый снимок был для нее как соль на рану. Выйдя на тротуар, Чарли сориентировалась и вывела их обратно к машине. «Эй, притормози на секунду», — сказала мать. «Не хочешь выпить кофе или чего-нибудь еще?» Она указала на Старбакс на другой стороне улицы. Когда Чарли была маленькой, мать покупала ее сотрудничество с врачом обещанием мороженого, И теперь Чарли из принципа хотела отказаться от этого утешительного кофе, но мать выглядела искренне расстроенной. Поэтому Чарли кивнула, и они перебежали улицу, не потрудившись найти переход. Она окинула взглядом череду магазинов — фастфуды, салоны сотовой связи, магазин все по доллару», товары для дома. В северо-восточном Колсоне они обычно не задерживались и из больницы выезжали сразу на шоссе. Чарли часто мечтала переехать в большой город, куда-нибудь с прекрасным видом на что-то более живописное, чем медлительная бурая река Огайо. В первую очередь ей хотелось найти место, где она могла бы затеряться. Здесь люди на улице иногда странно косились на аппарат у нее на голове, что смущало ее почти так же сильно, как и ее мать. Но в таком городе, как Нью-Йорк, никому не было бы дела ни до провода, торчащего из ее волос, не до ее искаженного голоса, особенно если рядом ходят куда более интересные люди, художники, модели, знаменитости, голые ковбои и жутковатые персонажи из улицы Сизам. Голым ковбоем называет себя уличный музыкант Роберт Джон Берг, который выступает на Тайм-сквер в одних трусах, ковбойской шляпе и сапогах. Анонимность — вот чего хочется больше всего подумала она, когда они вошли в Старбакс. Хотя теоретически Чарли была не против выпить кофе, его вкус она все равно не любила, поэтому заказала фрапучино в надежде, что лед и сахар перебьют горечь, и встала у стойки, рассеянно доктилируя название напитков из меню, пока они ждали. Получив заказ, они сели за маленький столик у окна. «У тебя вот это вот...» и мать Чарли покрутила рукой в воздухе. «Хорошо получается». У нее был особый талант к двусмысленным комплиментам. Чарли видела, как она сражала на повал своих знакомых на вечеринках для элиты, будто сирена Уильямс на Дони. «Жестовый язык», — сказала Чарли. «Да, хорошо». «А же я». «Послушай, я понимаю, почему ты расстроена». «Ну, спасибо». Но подумай логически. Все же могло сложиться по-другому. В смысле? Чарли принялась тыкать в кубики льда в своем стакане. Мы ставили тебе имплант не для того, чтобы над тобой издеваться. Предполагалось, что он поможет. Он мог бы сработать. Чарли кивнула и стала яростно жевать трубочку. Этот разговор повторялся из раза в раз. И где-то в глубине души Чарли знала, что мать хочет как лучше. Но так получилось, что имплант не оправдал возложенных на него надежд. Проблемы возникали одна за другой. И теперь придется начинать все сначала. Новый процессор, опять все та же тягомотина с настройкой и сопутствующая головная боль. И все потому, что ее мать не может отказаться от этой идеи. Бороться не было никакого смысла. Она еще два года будет собственностью родителей, куклой Вуду, с помощью которой они пытались избавиться от своих невзгод. Она резко отодвинула стул и вышла на улицу. Шла она обратно к машине, но ей хотелось хоть немного отдохнуть от матери. «Врач говорил, эти провода все время изнашиваются», сказала мать, когда они обе сели в машину. «Может, с новым процессором что-то изменится?» Чарли ничего не ответила. В этот момент они выезжали из Колсона, и она смотрела в окно на проплывающий мимо H-Bionics. На этом заводе производили все виды протезов, включая компоненты для КИ. -E. Возможно, прямо в эту секунду там отливали ее новый процессор. Чарли иногда думала, что соседство завода с их домом — это своего рода знак, и задавалась вопросом, не считает ли так же и ее мать, Не видит ли она счастливую случайность в том, что сама Чарли всегда воспринимала как нависшую над ней угрозу? Название «Edge Bionics» было написано заглавными темно-синими буквами, но под ним все еще можно было разглядеть след логотипа «Гудиер». Кирпич там остался ярко-красным и чистым из-за того, что долгие годы его прикрывали огромные наклонные буквы из листового металла. Какие еще маленькие города постигла подобная участь, когда Эдж облекал вплоть скелеты старых складов и промышленных предприятий, вселяя сияющую надежду на новое будущее. Она взглянула на мать, которая решительно смотрела на дорогу перед собой. Они ехали по шоссе. Городская застройка быстро сменилась таунхаусами и жилыми комплексами. «Не забудь отвезти меня обратно в школу сказала Чарли. «Я знаю. Это третий съезд. Я знаю. Налево. Хватит, Чарли, я умею водить машину». Мать поправила солнечные очки и потерла переносицу. Чарли ковыряла за заусенец и думала, как несправедливо быть глухой и все равно мучиться от неловкого молчания. И «Я думала, ты будешь рада, что я участвую в спектакле сказала она через некоторое время. «С чего ты взяла, что я не рада?» сказала мать.